Может быть, ульборси совсем и не означает то же самое, что острову Непраг, а вернее соответствует именно славянскому Вулнепраг. Не беру на себя задачи немедленно объяснить так называемые русские имена порогов у Константина. Предполагают и значительную порчу этих имен в его передаче и вообще его недоразумение при их параллели с именами славянскими». Может быть, со временем, когда на объяснение их при помощи славянских наречий употреблено будет хотя в половину столько же труда и усилий, сколько было потрачено на объяснение из германских, вопрос этот ближе подвинется к своему решению. Ограничусь несколькими замечаниями. Что Константин, по большей части, передал имена в искаженном виде, для этого достаточно бросить взгляд на так называемые славянские названия. Что такое, например, «верутцы»? «Не поясни он, что это славянское слово, и что оно означает варенье и кипение воды, мы, пожалуй, не вдруг догадались бы о том, и норманисты, по всей вероятности, обратились бы к германским наречиям для отыскания корня. Или возьмем общее русско-славянское название одного порога – есупи, Не прибавь, Константин, что это значит «не спи» или «не спать», много пришлось бы ломать голову, чтобы дойти до такого смысла». Замечательно, что норманисты и это название не уступают исключительно славянскому языку. Они доискались, что на германских наречиях не суфи будет значить тоже «не спи», и даже сильнее, так как тут приходится два отрицания – одно в начале, другое в конце, то есть «нет, не спи». Далее, что такое славянское название на презе? Опять не скажи, Константин, что это значит «малый порог», то есть «порожек», Никак бы не догадаться. Да и после его объяснения слово остается сомнительным. Его пытались видоизменить в набрезии и напрежье, но все это очень натянуто. А между тем обратим внимание на соответствующее ему русское название «струвун». Для разъяснения его будто бы необходимо также обратиться к скандинавским «стрит», «стронт», «стром» и «буна», «буна» и тому подобным. Но это якобы не славянское слово, разве не тот же Островун-порог, приводимый Константином между славянскими названиями. Струвун и Островун представляют такое же отношение, как название нашего древнего города Вручий и Овруч. Итак, не может быть сомнения в искажении самых названий у Константина Багринародного. Можно указать тому и другие примеры. Напомним некоторые его названия славянских городов. Немагарда, Милиниска, Тилюца и прочие, в которых мы узнаем Новгород, Смоленск, Любич. Подобные искажения, конечно, неизбежны в устах иноземцев, но при этом возьмем еще в расчет, как далеко удалились мы в настоящее время от южно-русского произношения X века. Многие слова, даже и верно записанные в то время греками, могут в настоящее время нам показаться чуждыми или непонятными. Далее представляется вопрос, Верно ли понял Константин то, что ему толковали о Днепровских порогах? Что это за двойной ряд названий – русские, славянские, варианты или переводы? Норманисты усиливаются доказать, что русские названия имеют тот же смысл, как и соответствующие им славянские. Но в таком случае опять вопрос – какие названия оригинальные и какие переводные? Кто их первый придумал – славяне или Русь? Так как по теории норманистов Русь – племя пришлое и неславянское, то оно, нашедшее имена днепровских порогов, уже готовыми у славян, не согласилось, однако, употребить их, а перевело их на свой язык. Где же и когда географические имена переводились таким образом? Если и можно найти тому примеры, то немногие и отнюдь не в таком количестве за раз и не в таком систематическом порядке вновь поселяющийся народ обыкновенно или принимает уже существующие названия изменяя их по своему выговору, или дает свои собственные. Но что такое самое выражение Константина Богрянародного по-русски и по-славянски? Не вправе ли мы заключить отсюда, что он считал русский язык особым, неславянским языком? И не только в этом случае, но и в некоторых других у него Русь и славяне как будто два различные народа. И именно он как бы противопоставляет Русь тем племенам, которые платили ей дань, и от которых он называет славянскими» но в этом-то сопоставлении и заключается разгадка. Дело в том, что сама Русь без сомнения отличала себя от покоренных племен. Как господствующий народ, она, вероятно, свысока смотрела на своих славянских данников, что, конечно, не мешало ей самой быть славянским племенем. Необходимо взять при этом в расчет то обстоятельство, что понятие о родстве всех славян между собою и о принадлежности их к одному великому племени есть достояние собственно позднейшего времени.